перемирие в Пханмунчжоме. История ещё могла повернуться как угодно. 27 января 52 года Трумман записал в дневнике: "Мне кажется, что правильным решением теперь был бы ультиматум с десятидневным сроком, извещающий Москву, что мы намерены блокировать китайское побережье от корейской границы до Индокитая. И что мы намеренно разрушить все военные базы в Маньчжурии. Это означает всеобщую войну. Это означает, что Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрен, Одесса и Сталинград и все промышленные предприятия в Китае и в Советском Союзе будут стёрты с лица земли. Это последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы существовать, или нет. Весной 52 года Риджвейс сменил генерал Марк Кларк. 23 июня 52 года американцы совершили мощный налет на Субхунскую газ на реке Ялудзян, тогда еще одной из крупнейших в мире, построенную еще при японцах. Почти вся Северная Корея и часть Северного Китая остались без электроснабжения. Интересно, что английские власти заявили протест против этой акции, проведённой под флагом ООН. 5 августа 52 года налёту подверглись командный пункт Ким Ир Сена и дом, в котором жил советский посол, главный военный советник генерал Владимир Разуваев. Погибли 11 советников из СССР. В январе пятьдесят третьего года на президентских выборах в США победил республиканец, американский генерал Второй мировой, главком войск союзников в Европе, кавалер советского ордена Победы Двайт Эйзенхауэр. Он, пишет Блэр, отказался от экстремистской позиции Тумана и пообещал сделать все для достижения продолжительного мира. Генералы Марк Кларк и Джим Ван Флит предложили Зенхауэру планы победной войны с использованием атомного оружия, но тот предпочёл искать дипломатическое решение конфликта. 5 марта 53 года умер Сталин. 10 дней спустя один из советских вождей Георгий Маленков произнёс речь, в которой, по выражению Блэра, протянул западу оливковую ветвь мира. Кое-кто считал, что это кремлевские финты. Однако Эйзенхауэр ответил речью под названием «Шанс на мир». Лед наконец тронулся. Заключению перемирия препятствовал один только Ли Син-ман, требовавший войны до победного конца. Он заявил, что Южная Корея способна продолжить войну в одиночку. Но остальные не воевали сполна. Президент Эйзенхауэр даже послал в Корею специальную делегацию для приведения Ли в чувство. Блэр. Сначала они хотели заручиться сотрудничеством Ли, пообещав ему заключить долгосрочное соглашение о взаимной обороне. Если бы это не привело ни к чему, они собирались пойти на гигантский блеф, взяв назад эти предложения и пригрозив Ли вывести все американские силы с полуострова. Оставив Южную Корею на произвол судьбы, в случае, если бы Блев не сработал, они подготовились организовать государственный переворот в Южной Корее. Операция всегда готова заменив Ли более сговорчивым лидером. 26 июня северяне провели успешную наступательную операцию, которая наряду с угрозами и обещаниями Вашингтона образумила Ли Синмана. Наконец, двадцать седьмого июля пятьдесят третьего года в пограничном поселке Пханмунджом подписали соглашение о перемирии. Церемония была холодной, а то он, подпись поставил американский генерал Гаррисон, от Китая Пэн Дехуай, от КНДР тот самый приехавший из Узбекистана генерал Нам Ир. Присутствовавший на церемонии южнокорейский генерал Чхве Док Син подписываться отказался. Позже свои автографы добавили маршал Ким Мерсен и генерал Кларк. С 22:00 все пушки должны были замолчать. Вскоре прошёл обмен военнопленными. Блэр, ссылаясь на данные Пентагона, оценивает военные потери обеих сторон в 2,4 миллиона человек, не считая ещё 2 миллионов среди гражданского населения. Американцы, по его сведениям, потеряли 54 тысячи погибшими и 103 тысячи ранеными. Всего силы ООН потеряли 996 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Коммунисты — один миллион четыреста двадцать тысяч человек. Есть и другие данные, как всегда в подобных случаях установить истину сложно. Согласно вышедшему в 1993 году в России исследованию, гриф секретности снят потери вооружённых сил СССР в военных боевых действиях и военных конфликтах. В Корее погибли 299 советских офицеров и солдат, включая 120 лётчиков. По другим данным, 315 человек. Среди жертв корейской войны был сын Мао Цзэдуна, Мао Аньин. Под именем Сергея Майева участвовавший в Великой Отечественной. Его мать расстреляли гоминдановцы, мальчик попал в СССР, Дед домовец в будущем лейтенант танкист, он брал Варшаву, Прагу, Будапешт. После победы попросился на родину, продолжать борьбу против японцев. Сталин на прощание подарил ему пистолет. В ноябре 50-го 28-летний добровольец генерал, служивший в штабе Пэн Дехуая переводчиком, погиб под американскими бомбами. Пэн Дехуаю, повинившемуся перед вождем, молниеносно уберег, Мао ответил посталински: неужели от того, что он мой сын, он не может погибнуть во имя общего дела народа в Китае и Корее? Есть ещё такая загадочная страница, как возможное участие в войне на стороне США русских белых эмигрантов. Так пишут, что белый генерал Николай Эрн вербовал в Парагвае добровольцев. В некоторых эмигрантских изданиях публиковались фотографии бывших власовцев, будто бы принимавших участие в боевых действиях в составе американских частей. Picasso посвятил той войне картину Резня в Корее. 51 год. Она известна куда меньше. Герники в Южной Корее была запрещена к показу вплоть до 90-х годов. В 53-54 годах советский художник Пён Варлен, родившийся в 16 году в Приморье в корейской семье, имя звучит почти как Поль Верлен. В оригинале чуть иначе. Пён Вольлён. Работу в Пхеняне, лежавшем в руинах, помогал восстанавливать обучение в художественном институте. На его картине "Репатриация северокорейских военнопленных в Пханмунчжоме" пленные срывают с себя одежду, выданную американцами, отказываясь возвращаться в ней на родину. 27 июля 53 года из порта Артура во Владивосток вылетел Ил-12 Тихоокеанского флота. На территории Китая безвозрушно ила таковал американский пилот Ральф Парр на истребителе Сейбр. Все находившиеся на борту, 21 человек, включая 16 офицеров, погибли. По одной версии, США специально охотились за этим бортом, думая, что на нём во Владивосток отправится высшие чины Тихоокеанского флота или даже маршал Родион Малиновский, командовавший войсками Дальневосточного округа. По другой Пар хотел успеть попасть в двойные асы, записав на свой счёт подзанавесь войны десятую победу. В Ханмунджомское соглашение о прекращении огня было подписано, когда оба самолёта находились в воздухе. А уже 29 июля у берегов Приморья в районе острова Осколь пара МиГ-15 сбила RB-50, американский разведчик с шестнадцатью членами экипажа на борту. Война закончилась непонятно чем. В Москве надеялись на реализацию в Корее китайского сценария сорок девятого года. Не вышло. Не реализовался и сценарий Лиссенмана и Труммана. Начтённая на разсёкшей Корею тридцать восьмой параллели война завершилась там же. Цена ничей миллионы погибших, разрушенная страна. Сеул четырежды переходил из рук в руки. Пхеньян отстраивали заново. Сегодня сложно представить, что цветущий Сеул и открыточный Пхеньян в начале 50-х напоминали Сталинград сразу после битвы. Как глы Мансон. Выиграли Объединённые Нации и Соединённые Штаты войну в Корее или проиграли её? На этот вопрос нельзя дать простого и ясного ответа. Согласно точке зрения, господствующей в наших военных кругах, Война в Корее была проиграна как в военном, так и в психологическом отношениях. Уильям Стилк. Китайско-американское столкновение в Корее закончилось ничем. В сборнике Воздушная мощь решающая сила в Корее, составленном полковником ВВС США Джеймсом Стёртом, на русском книге вышла в 59 году в издательстве На иностранной литературы. Говорится: Самое худшее заключалось в том, что Объединенным Нациям так и не удалось схватиться с их настоящим врагом – СССР. Там же уклончиво сказано о том, что атомную бомбу следовало бы все-таки применить. Не либо попытаться вести войну посредством только живой силы и запрещать своим вооруженным силам пользоваться тем оружием, для применения которого они созданы. Давать противнику в этом отношении гарантию просто смехотворно. И северяне, и южане считают, что победили, и все по своему правы. Есть и обратный взгляд, что обе стороны проиграли. Война ничего не решила. В сорок восьмом году появились две Кореи. Теперь этот раскол был зафиксирован надолго, если не навсегда. пятьдесят третий год определил конфигурацию нынешней поляризованной Кореи: коммунистический север, не предавший идеалов даже после того, как и хатринул большой брат СССР, и либеральный юг, кажущийся развитой европейской страной с поправкой на неизбежную азиатскость, живущую даже в таких глобальных брендах, как Samsung или Gangnam Style. Эта глава названа «Большая война в маленькой Корее». Маленькой она кажется только в сравнении с такими гигантскими соседями, как Россия и Китай. Общая площадь двух корейских государств составляет 220 тысяч квадратных километров, больше, чем Беларусь, Киргизия, Сирия или Камбоджа. Для сравнения: у Великобритании 244 тысячи, у Италии 302. совокупное население на сегодняшний день 77 млн человек. Это несколько меньше, чем в Иране, Турции или Германии, но больше, чем в Таиланде, Франции или Великобритании. В Корее впервые мир стоял на грани третьей мировой, к тому же ядерной. Холодная война стала ещё холоднее, вернее, горячее. Корейский события ускорили гонку вооружений, заключение мирного договора США с Японией и фактическое возрождение японской армии. В 51 году возник военно-политический блок ANZUS Тихоокеанский пакт безопасности США, Австралии и Новой Зеландии. Ещё через несколько лет SEATO Договор коллективной защиты Юго-Восточной Азии подписали США, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Франция. Из неочевидных итогов Ким Ир Сен освободился от тотального влияния СССР, укрепил личную власть. С другой стороны, усилились позиции Китая, впервые ощутившего себя серьёзным мировым игроком. США сохранили в Южной Корее военные базы. На одной из них в 59 году попал юный Чак Норрис. Именно здесь он влёкся в восточные единоборства. В монастыре Чучхе. КНДР пережила СССР своего крестного отца. Страна жива и распадаться не собирается. Проект, как к нему ни не относись, удался. Я осмотрел на северную Корею с севера и за пограничной реки Туманный с юга с той самой тридцать восьмой параллели. В самой КНДР был четырежды с две тысячи пятого по две тысячи восемнадцатый. Вектор однозначный: вперед и вверх. Больше машин на улицах, больше киосков с мороженым и сосисками, всюду стройки. Качество жизни понятие относительное, но оно растёт, и это не только мои оценки. Ужастики о голоде, лагерях и массовых расстрелах имеют примерно такое же отношение к действительности, как рассказы советских диссидентов на западе о том, что в СССР едят младенцев, или нынешние страхи московских политологов по части китайской угрозы для российского Дальнего Востока. Чучхе. Чу, хозяин. Чхе тело сущность. Термин старинный, не переводимый одним словом. Тут и самообытность, и традиция, и опора на собственные силы, как обычно передают по-русски суть идеи Чхе. Корейский национал консерватизм, замешанный на марксизме. Не завидуем никому на свете, писалось на северокорейских купюрах. Причиной краха социализма в СССР и Восточной Европе Ким Ир Сен считал низкопоклонство и призывал бороться с этой заразой во всех сферах, включая даже гастрономическую. С давних времён корейцы не ахти как любят виноградное вино. Корейцы говорят: "Пьёшь соджу более 30-градусной крепости это нормально, а виноградное вино это напиток вообще не хмельной". Наши люди небольшие любители виноградного вина. Оно, мол, пришло с Запада. А взять рукопожатие – это форма приветствия по Ким Арсену не гигиенично и, к тому же, пришла из Европы, тогда как корейцы и истории здоровались друг с другом, наклоняя голову. Эта практика получила неожиданную актуальность во время разгула коронавируса. Ким Чен Ин, внук Кима первого. Продолжает курс на борьбу с внешним тлетворным влиянием. Опираешься на чужих уже в вопросе о питании, одежде, жилье, в конце концов происходит изменение дум в голове. Устранение импорта мани тоже борьба за защиту социализма. Северокорейцы сумели в условиях многолетней блокады не только выжить и сохранить суверенитет. Но и наладить систему жизнеобеспечения, от образования и медицины до науки и армии, добиться впечатляющих по любому счёту успехов, включая космическую и ядерную программы, которые по силам считанным государством на земле. Как сформулировал Ким Чен Ыр, мир движет не деньги или атомная бомба, а великие идеи. Другой его афоризм Сталь получают только в печи, где высокая температура. Крепкие и красивые цветы растут, как правило, под дождём, на ветру, в поле. Атомной и космической державой КНДР стало при Киме III. Дед Великий Вождь остался вечным президентом КНДР. Отца называли великим руководителем ина величают высшим руководителем и блистательным товарищем. Как ни странно, идея чучхэ актуальна для России сегодня и всегда. Железный занавес может быть не губительным, а спасительным. В мире есть всего несколько стран, которые могут позволить себе чучхэ. Россия одна из них. Просто потому, что у нас есть все: от Балтики до Чукотки, от Урал вагонзавода до космодрома Восточного. Все, кроме, может быть, кофе. Пусть Северная Корея беднее Южной, но как в осадных условиях Пхеньян смог жить, создать оружие, обеспечить экономический рост? Ужесточение санкций не привело к социально-экономической нестабильности или волнениям. Доктор экономических наук, кореевец Светлана Суслина пишет: нельзя однозначно сказать, кто выиграл в гонке севера и юга. потому что неизвестно, каким бы вышел результат, будь страны поставлены в равные условия. В основе успеха Юга в ней экономические причины. Ни одна азиатская страна не имела столь крупных инъекций иностранного капитала, как этот американский Платсдарм. Лишь последние 70 с лишним лет Пхеньян независим. С начала XX века японская оккупация в 50-53 годах жуткая война. Дело прошлое? Нет. Буш младший включает КНДР вось с зла. Развеселые голливудские кинематографисты снимают фильм интервью об убийстве Ким Чен Нина. Вот информационный контекст, в котором живет КНДР. Можно обойтись без конфет и печенья, но нельзя без патронов и оружия, сказал Ким Чен Нир. У северян есть причина не доверять ни заморским, ни за океанским соседям. Стокгольмский синдром на противоположном конце евразийской диагонали не действует. В 68 году северокорейцы захватили у своих берегов американский корабль-разведчик "Поэбло". На борту находились 83 человека. Один был убит при шторме. Штаты пригрозили отобрать призы силы и выслали в закипающее японское море две авианосные группы. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Омелько отправил к корейским берегам корабли и подлодки, в воздух поднялись ракетоносцы. Ким Эрсон заявил: "На возмездие Корея ответит возмездием, на тотальную войну тотальной войной". В итоге США пришлось сочинить едва ли не единственную в своей истории извинительную ноту, чтобы вернуть хотя бы пленных. Побла, официально до сих пор числящийся в составе флота США, стоит в центре Пхеньяна на набережной Тэдона как плавучий музей. А ведь тогда у КНДР ещё не было ракет. В 2018 году всемогущие США пошли на переговоры с КНДР Политика Пхеньяна, гнуть свою линию, себя оправдала. Чуточку понятнее для внешнего мира мог бы сделать Северная Корея, встряхнувший планету коронавирус. Эта страна давно живёт в режиме самоизоляции, боясь проникновения заразы извне. Соблюдает социальную дистанцию с миром, носит маску, которую в 2020 году надела всё как называемое открытое общество. Сегодня в КНДР есть и мобильники, и интернет, и особые экономические зоны. Идеи Чунчхе не особо мешают постепенной интеграции в мировое сообщество. Кореец Андрей Ланьков доказывает: не будучи признанными официально, де факто в Северной Корее давно и успешно бытуют рыночные отношения. При кеме втором рынок терпели как неизбежное зло, при третьем стали поощрять. Страна живёт в режиме государственно-частного партнёрства. Коммерческие фирмы массово регистрируются как казённые предприятия. Практика работы под государственной крышей является стандартной для нового северокорейского бизнеса, пишет Ланьков. Появилась даже своя буржуазия, так что представление о КНДР как о стране сугубо коммунистической и антирыночной давно устарело. В 2002 году северокорейские газеты лишились слогана пролетарии всех стран соединяйтесь. В 2012 году с главной площади Пхеньяна исчезли портреты Маркса и Ленина. Но даже меняясь, КНДР остаётся собой. Жить по-нашему, говорил Ким Чен Ыр. Сколько мы слышали о том, что КНДР не выдержит изоляции и развалится, что политика кимов неэффективна. А Корея выстыла. Отчаянный Давид с ядерной прощёй идёт своим путём. Кажется, ни Север, ни Юг не верят в объединение, о котором столько говорят. Если понимать нацию как общность некровную, а социально-культурно-политическую, то следует признать, в Корее кристаллизуются две нации. Северяне и Южане расходятся всё дальше, как два рукава одной реки. Выросло несколько поколений, для которых два корейских государства данность. 38-я параллель с границы географической превратилась в ментальную. Даже язык отличается всё сильнее. Не совсем ясно, считать ли северокорейский и южнокорейский различными диалектами одного языка или это уже разные языки. Корея бросает то в жар, то в холод по отношению друг к другу. На корейско-корейской границе продолжается пятьдесят третий год. В Пханмунджоме, в так называемой ДМЛитеризованной зоне, двести сорок восемь километровая ДМЗ рассекает полуостров надвое. Ее ширина четыре километра по два с каждой стороны. От Сеула до нее всего пятьдесят километров. Стоят друг напротив друга, вернее, враг напротив врага, северокорейские пограничники и американские военные. Точка соприкосновения антимиров, реликт той железной занавес. Здесь чувствуется напряжение настоящей жизни, нерв истории, а не глобальный Голливуд вперемешку с Диснейлендом. Смотрю на молчаливые изваяния, худощавых северокорейцев в форме, напоминающей старую советскую и дюжевого дитино американца. Они стоят на расстоянии не то, что выстрела, рышка. Их лица непроницаемы. Когда они встречаются взглядами, в воздухе вспыхивают электрические разряды. Огонь прекращён, но не погашен. Аллея Мигов